Интерлюдия в западной части Центрального парка 3. Мистер Вейр смотрел из окна своей квартиры, как сгущаются сумерки, и думал. Избранные потерпели неудачу. Ему нет нужды звонить кому-нибудь, чтобы узнать об этом. Достаточно того, что он ощущает нарастающую силу своего давнего врага, который сейчас покидает город, и женщина... его несущее зная что ему грозит будет начеку он родится и поскольку нет никого кто противостоял бы ему его могущество будет расти если повезет он не поймет что ему нет отпора и будет соблюдать осторожность мир останется в безопасности до той поры пока он не станет взрослым мистер веер оборачивается и смотрит на свою жену накрывающую стол для воскресного обеда и тогда он явится за нами Главным образом за мной. За себя он не очень беспокоится, он прожил достаточно долго. Но как быть с остальным миром? Страшные беды обрушат на него враг, когда достигнет совершеннолетия. Ладно, это будет заботой кого-то другого. И произойдет это через пару десятилетий. Быть может, ему и его жене повезет. Быть может, их к тому времени не будет на свете.